«Пожалуй», — насупился Хомяков. «Но в таком случае в чем тут вина Карелина, если ваша работа, называя вещи своими именами, представляет собой не более чем отвлеченное теоретизирование?» «К чему вы клоните?» «Да исключительно к тому, что мне и правда непонятно, в чем тут вина Карелина». Как бы вы к нему ни относились, не станете же отрицать, что его работа подтверждены практикой, и эта практика вполне материальна и осязаемая. Уж я-то знаю... Он опасался вспышки злости, но ее не последовало. «Так в том-то и суть», — воскликнул Хомяков, — «я вовсе не настаивал, чтобы мои работы приняли на веру. Я предлагал провести эксперименты, чтобы они то ли подтвердили мою правоту, то ли доказали неопровержимо, что я ошибаюсь». Подробный план составил. Я не самонадеянный мальчишка, как-никак. Я ученый и прекрасно понимаю, что вступил в ту область, где теория должна быть подтверждена экспериментальными фактами. Этого я и просил. Дать мне возможность экспериментов. А Карелин, следовательно? Хомяков печально покривил губы. А господин академик соизволит заявить, что не видит никакого смысла в проведении экспериментов, поскольку теория сама по себе бредовая. Вот как вы такое расцените. «Я, с вашего позволения, от оценок воздержусь», сказал Савельев твердо. «Субординация, знаете ли. Никак не положено офицеру в частной беседе, да еще с посторонними лицами обсуждать действия вышестоящего начальства. А господин Карелин в некотором роде мое вышестоящее начальство, поскольку занимает видное положение в особом комитете, да вдобавок имеет чин генерал-майора. Но своя-то оценка у вас есть? Есть. С тонкой дипломатической улыбкой сказал Савельев, но в силу только что проведенных причин высказывать ее не стану. Скажу лишь, если бы это зависело от меня, я бы обязательно постарался, чтобы теорию проверили практикой. Но хватит об этом. Я не ученый, как вы справедливо изволили заметить, и попросту не могу понять вашу работу. Однако, судя по словам Романа Степановича, ему вы как-то сумели что-то объяснить. А ведь образование у него примерно то же самое, что у меня. Роману я объяснил, какие именно факты меня сподвигли. Значит, все-таки есть факты, прощурился Савельев, а нельзя ли про них послушать? Извольте, Хомяков усмехнулся, соль в том, что все эти факты, все до одного, секретом не являются, поскольку давным давно преданы гласности в литературе, правда, не в такой уж легкодоступной. Речь идет о старинных книгах, давненько не выходивших вновь. Его голос обрел уверенность и звучность. Он говорил, словно лекцию студентам читал. «Большей частью они собраны вон на той полке. Можете сами ознакомиться, если владеете, к примеру, латынью». «Представьте себе владею», — усмехнулся Савельев. Хомяков поднял бровь. «Вот как? Ну тогда, быть может, сами и ознакомитесь». Он порывисто встал, подошел к полке, уверенно, без всяких поисков вынул одну из книг, толстенную в ободранном, покоробившемся, выцветшем кожаном переплете, раскрыл ее там, где виднелась широкая закладка, обошел стол и сунул фолиант в руки Савельеву. Рыхлая шероховатая бумага, старинный шрифт, Савельев присмотрелся к тем абзацам, что были отмечены едва заметными карандашными галочками на широких полях, негромко прочитал вслух. Будучи допрошенным во второй раз, означенный Джеймс Уиггет продолжал упорствовать в своем дерзостном уверении, что обладает возможностью переноситься в иные времена, каковой и пользовался не единожды, главным образом для проникновения во времена грядущие. После чего уверял, будто славному городу Лондону грозят в грядущем две беды – одна из страшного пожара в год, отмеченный числом зверя, другая от налета плюющихся огнем железных гарпий. Будучи подвергнут пытке, от своих слов не отказывался. «Что это?» «Великая Британия, знаете ли», — ответил Хомяков. «Повествование о злокозненном колдуне Джеймсе Уиггате» уверявшим, как вы сами только что прочли, что он обладает возможностью путешествовать по времени. Между прочим, год, отмеченный числом зверя, определяется практически моментально. 1666 год Великого Лондонского пожара. По-моему, этого уже достаточно. Суд, кстати, происходил в 441 году, за 200 с лишним лет до пожара. «Я, правда, не понимаю, что имеется в виду под налетом железных гарпий, но, по-моему, достаточно и упоминания о Великом пожаре». Савельев молчал. Он, в отличие от хозяина, прекрасно знал, что имеется в виду под налетом на Лондон, плюющихся огнем железных гарпий. «441-й», первый, произнес он задумчиво. «И что с этим выгодом было потом?» «Казнили!» — усмехнулся Хомяков. «В соответствии с законом о колдовстве, который, кстати, в Туманном Альбионе не отменен и по сей час. Пойдем дальше». Он подошел к полке и упер указательный палец в один из обшарпанных кожаных переплетов. «Германия, Модельхейм, 549. Некий Ганс Глюкке, человек лукавый и подозрительный, кто...» хвастался в подпитии, что благодаря искони сохранившемуся в их семействе умению путешествовал в грядущие времена, говорил там с жителями и даже пил пиво, показывал суботыльникам загадочную коробочку, полную белых палочек с коричневыми головками. Причем, когда чиркал онными палочками по коробочке, палочки вспыхивали. Убедительное описание спичечного коробка, не правда ли, которому просто неоткуда взяться в XVI столетии. Вскоре Ганс Глюкке, видимо, кто-то донес, был взят и обвинен в колдовстве. «Инквизиция?» – спросил Савельев. «Не совсем. Модельхейм – это протестантское княжество, но видим и колдунов протестанты преследовали не с меньшим пылом, нежели святая инквизиция». Разве что на сей раз финал был другим. Гер Люкке ухитрился как-то бежать из-под стражи и, встретив знакомого на улице, заявил, что ноги его больше не будет в этом чертовом времени. После чего, как ни без сожаления отмечает Хронис, исчез в безвестности, так и не будучи никогда разыскан и покаран. А вот это снова Германия, но уже католическая Бавария. Палец уперся в другой корешок, столь же ветхий. 1699. Очень благочестивая, судя по всему, фрау Марта Цвильбрук призналась на исповеди, что ее знакомый супруг Якоб, унаследовавший от дедушки умение странствовать по иным временам, в последнее время зачастил в одно из отдаленных грядущих столетий. Хомяков ухмыльнулся. И очень похоже... Что причиной такой откровенности стало не благочестие, а убежденность фрау Марты в том, что ее беспутный супруг в этом самом грядущем столетии спутался с какой-то бабенкой. Очень житейский подход к делу, насквозь практический. Похоже, в способностях муженька она не сомневалась. Она свела все к бабьей ревности. Кстати, там еще пишется, что Якоб приносил жене диковинные поразительные, сломанно бы нечеловеческими руками, сделанные поладки и украшения. Патер, так сказать, сделал представление вышестоящему начальству. Но времена уже стояли относительно гуманные, и потому Герра и Якоба всего-навсего крепенько высекли кнутом и упрятали на полгода за решетку по обвинению в дерзостном поведении, смущающем умы и нарушающем покой. Вещички конфискованы, их судьба неизвестна, о судьбе самого Якоба после выхода из тюрьмы тоже ничего не упоминается. Ещё одна прелюбопытная история, на сей раз переплёт, в который упер палец хомяков, выглядел чуточку поновее прежних. Мемуары некоего барона де Ловиньяка, изданные в Париже в 769 году. Сам барон – личность для истории абсолютно неинтересная, ровным счётом ничего маломальски примечательного он не совершил. Однако, как развлекательное чтиво, книга многим была бы интересна. Там масса забавных и не особенно историй из жизни французского высшего света. Описание разных парижских происшествий, одним словом, и сегодня читается с большим интересом. Так вот, был у барона знакомый некто-шевалье де Беннар, увлекавшийся книгочейством, химическими опытами и какими-то механическими игрушками не самое обычное времяпровождение для молодого и богатого светского человека того времени. С некоторых пор среди того самого Бамонда, стали кружить слухи, что де Беннар, изволители видеть, путешествует по самым разным временам с помощью некой самоцветной табакерки. Слухи эти, как барон от чего-то уверен, распространились от женщин и брали начало в особняке некой молодой графини, о которой весь Париж знал, что она любовница этого самого шевалье.